Глава шестая. Филин тем временем, придя в себя и поняв, что в безопасности, тоже развил бурную деятельность, не дожидаясь ничьих указаний и разрешений, вытащил коммуникатор и набрал номер. «Велесов, подъем, мать твою! Бросай все, хватай ребят, веду и по адресу, который скину. Нападение на дворянский особняк, вооруженная группа, трупы. Да какой розыгрыш, идиот! Ты видел, чтобы я шутил? Я вообще когда-нибудь шутил?» «Бери Семенова, экспертов, бери всех, кого найдешь, и чтоб через пятнадцать минут были здесь. Не через двадцать, не через шестнадцать, через пятнадцать. И Если опоздаешь хоть на секунду, я тебя переведу в регулировщики. Понял? Все, отбой». Он сунул коммуникатор в карман и метнулся по холлу, наступая на гильзы и огибая тела. На его лице горел тот азарт, который просыпается у полицейских, когда масштаб события перешибает всю предыдущую карьеру. Столько лет участковой рутины, семечек и пьяных драк, и вдруг пушкуйники, трупы, манипуляторы. Филин расцветал, как кактус в грозу. Все вокруг закрутилось. Охранники разбежались по позициям. И тут краем глаза я увидел, как папа встает со стула. Кивают крочи, кроха убирает со стола, недоеденное канапе. Жест, который в его исполнении выглядел торжественнее военного салюта. И встает тоже. Мэри отлипает от колонны. Капеллан подбирает винтовку. Толик проверяет зарядку аэроджипа. Они собирались, тихо, без слов, и мне, наблюдавшему это со стороны, вдруг стало страшно от того, как привычно и буднично они готовились исчезнуть из моей жизни. «Эй, стоп!» — воскликнул я. «Вы куда?» Папа посмотрел на меня. С тем выражением, которое он адресовал новобранцам, задающим вопросы с очевидными ответами. «Домой, мажорчик. Транспорт GF-6. уже без 25. Примерно 40 минут до космодрома. Если жгутиков за рулем, то не менее часа. — Не надо грязи, сержант! — отмахнулся Толик с водительского сиденья. Саня, мы тачку приватизируем ненадолго, а то действительно не успеем. — Вот так, прямо сейчас? — А как по-другому, мажорчик? — Усмехнулся Рычков. Слушай, папа подошел, — положил здоровую руку мне на плечо. — Мы приехали, надрали кому надо задницы. Ты жив, мы живы, сказка закончилась. Карета снова превратилась в тыкву. «В джип с разбитым лобовым», — уточнил Толик. «Я посмотрел на них, на всех пятерых. На лица, которые за последние три недели стали мне ближе лиц собственных родственников. И внутри что-то сжалось, тупо, больно, как сводит мышцу. «Я не хочу, чтобы вы улетали», — сказал я. Прозвучало по-детски, но мне было плевать. Папа потер нос, отвернулся. «Мне тоже, Санек», — тихо сказал Толик. «Но транспорт ждать не будет». А полковник Кнутов, ты же знаешь, шутить не умеет. — Виктор Анатольевич! — Асклепия! — стояла в трех шагах от папы и смотрела на него глазами, в которых минуту назад светилось счастье, а сейчас — паника. — Вы что, улетаете? — Служба! — буркнул папа, стараясь не глядеть ей в глаза. — А я? — Что ты? — Вы меня берете с собой? Папа повернулся, медленно, как башня танка. — Ты гражданский андроид! — «Принадлежишь дому Васильковых. В военную часть, на каторжную планету ты... Но, Виктор Анатольевич, лететь не можешь!» Закончил он хрипло. «В общем, нельзя. Так не делается. Не по уставу». «А спасать Александра Ивановича, проламывая стену на джипе, это по уставу?» Папа задумался. Воскрепи и при всей ее наивности. Иногда проскакивала логика, от которой хотелось спрятаться за колонну. «Это другое», — буркнул он. «Чем другое?» «Всем». — рявкнул папа. — Всем другое. Отставить дискуссию. Асклепия заплакала. В на взрыт, с хлипами, от которых вздрагивали плечи. Ревела посреди разгромленного холла, среди гильз и битого мрамора, и слезы текли по перепачканному лицу, оставляя светлые дорожки. Старший сержант стоял напротив и выглядел так, будто его расстреливают. Медленно, по одному патрону в минуту. Я повернулся к Корнею. Ты ведь знал, что транспорт вылетает в шесть утра, не ночью, в шесть. И наврал им, что нужно торопиться, чтобы побыстрее спроводить моих друзей из дома. Кол притих, даже Асклепия перестала всхлипывать. Они спасли мне жизнь. А ты не дал нам даже нормально попрощаться. Корней смотрел на меня, каменное спокойствие, но в глазах тень. Я принял решение, которое считал правильным Александр. Их присутствие создавало риски для тебя, для рода. для репутации семьи. А мне почему ты не дал принять свое? Ты не понимаешь. Все я прекрасно понимаю». Я смахнул руку, положенную дядей мне на плечо. «Александр», — раздался голос капелана, тихий, ровный, как всегда, когда он говорил что-то, от чего нельзя было отмахнуться. Оставь. Твой дядя поступил так, как считал нужным. Мы так, как считали нужным. Жизнь продолжается, и зачастую она не спрашивает, готовы ли мы к переменам». Папа кашлянул. «Все, хватит речей, нам пора». Прощание получилось скомканным, солдатским. Не как в фильмах, где герои долго смотрят друг другу в глаза под музыку. Кроха обнял меня осторожно, боясь раздавить. Мэри пожала руку, коротко и крепко кивнула. Для это было, как десятиминутная речь. Капеллан положил ладонь мне на голову и сказал что-то, от чего защипало в носу. Толик ткнул кулаком в плечо. «Не скучай, Санек, еще увидимся». — Обещаешь? — Нет, угрожаю. Папа подошел последним, протянул руку. — Не поминаю лихом, мажорчик. — Есть не поминать, сержант. И не влипай в подобные ситуации. Не обещаю. — Именно поэтому и говорю, — вздохнул он и полез в джип. Мотор взвыл. Аэроджип, измятый, стрещенный через все лобовое, поднялся, развернулся и через разбитое витражное окно ушел в предрассветное небо. Огни мигнули, пропали. Я стоял и смотрел. Уже минут через пять прилетели оперативники Филина. Два воронка и какой-то большой фургон. Филин встретил их на крыльце, как полководец на бастионе. Рассредоточил, раздал указания, ткнул пальцем в трупы. Вильсов, заместитель Филина, прилетел на три минуты раньше обещанного и все равно получил разнос. Три минуты раньше — это значит мог и пять, а мог и десять. Ты что, Вильсов, специально медленно летел? Один из оперативников, увидев тела с манипуляторами, Побледнел и отошел к стене. Второй достал коммуникатор и начал фотографировать для протокола. Третий стоял над ушкуйниками и молча смотрел на щупальца, как смотрят на змею, которая еще может укусить. Корней разговаривал по закрытому каналу, отвернувшись к стене, прикрыв коммуникатор ладонью. С кем я не слышал. Леонида увезли на медицинском аэрокаре. Он сопротивлялся до последнего, пока склепия не пригрозила его обездвижить. Нужные препараты в ее аптечке имелись. И полит руководил охранниками. Эксперты фотографировали. Кто-то просил меня пройти для показаний. Кто-то говорил про отпечатки. Я стоял посреди всего этого и не слышал. Звуки доходили. Голоса, шаги, щелчки коммуникаторов. Голос Филина, распекающего кого-то за неправильную маркировку улик. Но смысл ускользал, как вода сквозь пальцы. Я смотрел в пустоту. А мир вокруг существовал отдельно от меня. Деловитый, казенный, правильный. Филин что-то сказал, повторил. Потрогал за плечо, я вздрогнул. «Эй, Васильков, ты меня слышишь вообще?» Заглянул в лицо, нахмурился. «Чего стоишь? Садись куда-нибудь, а то грохнешься тут посреди места преступления. А мне потом объяснительную писать. Потерпевший упал в обморок на вещественные доказательства». Я не ответил. Посмотрел на правое окна, через которую ушел джип. На серую полосу рассвета. На мрамор, который полит уже пытался мыть одной рукой. Методично, упрямо. С тем фанатичным достоинством, которое не могли отменить ни сломанная рука, ни четвертый час без сна, ни конец света. И в какой-то момент, не знаю когда именно, мысль, которая зрела всю ночь, сложилась. Ни словами, ощущением, будто внутри щелкнул замок, и дверь открылась. За ней не было ни логики, ни расчета. Толик прижался лбом к переборке и смотрел в иллюминатор, как техники на летном поле возятся с последними контейнерами. Рядом храпел кроха. Заснул, едва упал на койку, и кормовой отсек вибрировал не столько от двигателей, сколько от его дыхания. Мэри сидела напротив, закрыв глаза. «Не спала», — Толик научился отвечать. Когда Мэри спала, лицо расслаблялось. «Сейчас нет». Думала. О чем спрашивать бесполезно. Мэри отвечала на вопросы о своих мыслях примерно с той же охотой, с какой богомолы отвечали на попытки их приручить. Капеллан читал молитвенник. Папа привалился к переборке и смотрел на забинтованное плечо, с тем выражением, с каким смотрят на вещь, которую хочется выкинуть, но она приросла. «Интересно», — сказал Толик в переборку, — «что сейчас делает Санек?» «Спит», — буркнул папа. «Не, не спит». Сашка после такого не заснет. По-прежнему стоит сейчас посреди своего холла, смотрит в окно и думает. «О чем?» «О нас?» «О этом Валерии, о Таше, о том, что жизнь — штука кривая, но бывают моменты». «Жгутиков, ты поэт?» «Может быть». просто обычно скрывая его за внешностью героя-любовника. Папа хмыкнул, помолчал. За переборкой загудели двигатели. Пока на прогреве, тихо, как зверь, который еще не решил, просыпаться ему или нет. — Нет, так-то, мажорчик, нормальный пацан, — сказал папа. Тихо, себе под нос, как говорят вещи, которые не предназначены для чужих ушей. Толк будет, если не убьют. Капеллан перелистнул страницу. — Господь его бережет. сказал он, не поднимая глаз. Это мы его бережем, проворчал папа. А Господь лишь пока наблюдает. Тоже важная работа. Двигатели загудели громче. Корпус транспортника дрогнул, мелкая привычная вибрация, под которой стаканы на откидном столике начали мелко подпрыгивать. Через минуту взлет, и все, что случилось этой ночью, превратится в историю, которую они будут рассказывать в казарме, перевирая детали и приукрашивая каждый свою роль. Так устроены солдаты, так устроена память. Двигатели набрали обороты, еще полминуты и... «Э — Э, — сказал Кроха, — проснулся. Или не спал. С Крохой никогда нельзя было сказать наверняка. Лицо прижато к иллюминатору, нос расплющено стекло, глаза широко раскрыты. — Красная вон, — сказал он. — Что красная, — не понял Толик. — Машина красная. Толик вскочил, прижался к стеклу. — На летном поле... Между контейнеров и погрузчиков мчался красный аэрокабриолет. Открытый верх. И за рулем фигура, которую Толик узнал бы на любом расстоянии, в любой темноте, в любой точке обитаемой вселенной. «Да нет», — не поверил он, — «не может быть». «Что там?» — папа подскочил. «Это же Сашка. Шутишь?» «Когда я шучу, это всегда смешно. А это Сашка на своей красной тачке. Вон, смотрите». Папа рванул к переборке. «Капитан, а ну-ка заглуши двигатели!» Из рубки высунулся капитан транспорта. «Ты что, сержант, вылет через...» «Глуши, говорю, там наш человек!» Капитан посмотрел на папу, на выражение его лица и его глаза, и, видимо, решив, что спорить выйдет дороже, потянулся к панели. Двигатели захлебнулись, а парель снова поползла вниз, лязгая гидравликой. Красный кабриолет остановился в двадцати метрах от трапа. Я заглушил двигатель, открыл дверцу... Перекинул вещмешок через плечо, тот самый, армейский, потрепанный, с нашивкой батальона, за которым прилетел в столицу, и направился к ребятам, которые в этот момент высыпали из трапа. — Какого пса? — начал было папа. — Привет всем, — сказал я. — Я с вами. Пауза. — Утренний ветер пронесся по полю, — шевельнул волосы, тронул лямку вещмешка. — В каком смысле с вами? — Только первым обрел дар речи. — В прямом. Лечу на Новгород. — Тебя же демобилизовали. «Ты свободный человек. У тебя корпорация, новая жизнь». «Корпорация никуда не денется», — усмехнулся я. «Жизнь, за которой охотятся ушкуйники. А еще за мной гоняется филин, который твердит, что я ключевой свидетель. Я же ключевой свидетель, кто хочет быть подальше от столицы. Плюс журналисты, которые уже все пронюхали. Плюс Таша, которая в следующий раз придет не с десятком своих ребят, а с тремя десятками. Здесь эта бестия меня точно прибьет». а на Новгороде пусть попробует. Там богомолы, двойная гравитация и сержант ручков в виде моего личного телохранителя. Три вещи, от которых любой орден задумается. Весомый аргумент, — сказал папа, только сейчас понимая, к чему это я. — Место в отсеке найдется? Папа смотрел на меня. Долго, молча, с тем выражением, которое появлялось на его лице раз в несколько лет. Когда он встречал что-то, не укладывающиеся ни в устав, ни в инструкцию. — Ты понимаешь, что делаешь? — спросил он. — Нет. Но когда это меня останавливало? Толик заржал. Подбежал, обхватил, хлопнул по спине, так что клацнули зубы. — Санек, вот это по-нашему. Вот это я понимаю. Подошел Кроха. Обнял обоих своими ручищами. Толик пискнул. Я захрипел. — Кроха, ребра! Кроха отпустил. Виновато улыбнулся. Мэри подошла, посмотрела на меня, на вещмешок, на мое лицо, кивнула, протянула руку. «Добро пожаловать обратно». Три слова. Для Мэри целый роман. Капеллан положил руку мне на плечо. «Ты, возможно, совершаешь ошибку», — сказал он тихо. «Я обязан это сказать. Ты уверен?» «Нет, но я уверен в другом». «В чем?» «В вас». Капеллан помолчал, кивнул. И произнес тоже благословение, но на этот раз оно звучало иначе. Не как прощание, как напутствие. Папа стоял чуть поодаль, скрестив руки, и ворчал. Вот и одним салагой стало больше. Корми, одевай их, учи, следи, чтобы живые остались. Богомолом-то плевать, глава корпорации ты или нет. Сожрут с тем же аппетитом. А мне потом рапорт писать. Потерял бойца, потому что боец сам прилетел на каторгу на красном кабриолете. Кнутов меня закопает. «Живьем закопает и табличку поставит». «Кстати, о новобранцах», — сказал я. «Папа осекся», — посмотрел на меня осторожно. «Что еще?» «Есть еще парочка ваш взвод, старший сержант». Я повернулся к кабриолету. Задняя дверца распахнулась, и оттуда медленно, с достоинством, в изодранной показался показался Ипполит. За ним, толкая его в спину чемоданом, который был больше нее самой, лезла И «Ипполит, пусти, я первая», — Сударыня, существует протокол. Сначала выходит старший По. Какой еще протокол? Виктор Анатольевич ждет. Никто тебя не ждет. И прекрати толкать меня чемоданом в позвоночник. Это не чемодан, это полевая аптечка. Это чемодан, в котором лежит аптечка, три комплекта бинтов, стерилизатор. И если мне не изменяет память, плюшевый медведь. Он терапевтический для снятия стресса у пациентов. У каких пациентов мы летим на каторжную планету? Именно поэтому он там и находится». Полита дернул ливрею, поправил то, что осталось от манжет. «Доброе утро», — сказал он, подходя ближе. «Перед этим, оглядев, летное поле, транспорт и пятерых людей у трапа с выражением дворецкого, инспектирующего новый дом. Надеюсь, условия на борту соответствуют минимальным стандартам. Если нет, я готов внести коррективы». Подбежала Асклепия и, увидев папу, обо всем забыла. «О чемодане, о протоколе». — А вы полите. О стандартах, о минимальных коррективах, о плюшевом терапевтическом медведе. — Виктор Анатольевич! Она понеслась к нему на крыльях любви. — Я лечу с вами. Александр Иванович разрешил. Я буду вашей полевой женой, ой, то есть медсестрой. Виктор Анатольевич, вы рады? Папа замер. Рот открыт, глаза как блюдца. Забинтованная рука повисла. Здоровая тоже. На его лице последовательно отразились удивление, ужас, смирение, ужас еще раз. И что-то похожее на радость, которую он задавил в зародуши, как давят окурок ботинкам. Толик рядом трясся от беззвучного хохота. Кроха улыбался. Мэри рассмеялась, коротко, хрипло. Но это был настоящий смех, и от него хотелось жить. Капеллан закрыл глаза и покачал головой. Так качают головой люди, которые знают, что Господь иногда шутит. И шутки у него, на любителя». Асклепия затормозила в полуметре от папы, задрав голову. «Я всю дорогу учила устав», — сообщила она, задыхаясь. «Могу процитировать параграф 17 и 23, про полевую медицину, и про санитарные нормы, и про...» Папа медленно перевел взгляд со Склепией на Ипполита, управляющего ливрею, затем на меня с вещмешком, на весь этот цирк, который только что выгрузился из красного кабриолета. «Ну все, приплыли». сказал старший сержант Рычков, в бессилии разводя руками. «Теперь у меня не взвод, а детский сад».